По колено ноги в золоте, По локоть руки в серебре. Ни в каком царстве, Ни в каком государстве Был жил царь и царица. У царя, у царицы было три дочери, Три родные сестрицы. Большая сестра говорит, Сестрицы, пойдемте к бабушке За дворинки на вечеринке. Там поговорим, да посоветуем. Согласились и пошли. Здорово, бабушка Задворенко. Мы пришли к тебе на беседушку. Милости просим. Большая сестра стала говорить. как бы меня взял Иван-царевич замуж, я бы вышла ему ковер-самолет. Куда похочешь, туда и лети. А иван царевич стоит под окошечком, слушает да про себя думает. Это не заслуга мне. Ковер-самолет я и сам могу добыть. Другая сестра говорит, — бы меня взял Иван-Царевич, Я бы с собой привезла кота-баюна. Кот-баюн-сказки рассказывает, За три версты слышно. Иван-Царевич стоит, слушает, — Это не заслуга мне. Кота-баюна я и сам могу купить. Меньшая сестра говорит, — бы меня взял Иван Царевич, я обрадила ему девять сыновей, по колено ноги в золоте, по локти руки в серебре, по косицам часто мелкие звездочки. Иван царевич выслушал девичьи речи и поехал домой к отцу, к матери, приехал и сказал Батюшка да матушка, я хочу жениться, возьму себе царевну из тридесятого царства. Отец и мать его благословили и за невестой проводили. Приезжает он в дальние краи и бьет царю челом. Отдай, — говорит, — малую дочь за меня, за Ивана-царевича. Царь свадьбу заводил, дубовые столы становил, Ивана-царевича с невесты за стол садил, пили-ели веселились, и свадьба отошла. Жил Иван-царевич у тести своего год или два, И вдруг приносит ему письмо и челобитие, что батюшка и матушка его умерли, пора ему на царство ехать. Поехал Иван-царевич с молодою женою, Марфу и царевну, в свою землю и стал царствовать. Долго ли, коротко ли, Марфа-царевна обеременела, а Иван-царевич поехал на охоту в чистое поле гулять, бить гусей да лебедей, и проездил долгое время. Без него царевна родила трех сыновей. По колено ноги в золоте, полокут руки в серебре, по косицам часто мелкие звездочки. Насмотреться невозможно. Послали сейчас гонца за бабку и поветушку. Попалась ему навстречу баба Яга, спрашивает, куда идешь. Гонец отвечает, недалеко. Скажи, куда. Не скажешь, сейчас съем тебя. Иду за бабкою-повитушкою. Царевна Марфа Прекрасная родила трех сыновей, таких, как сама сказывала. егабаба говорит, возьми меня в бабки. Нет, егабаба не смею тебя звать, Иван Царевич, мне голову срубит. Не возьмешь, сейчас тебя съем. Ну, делать нечего, пойдем. егабаба пришла и начала свое дело справлять. Отобрала у Марфы прекрасные трех сыновей, а на замену оставила трех поганых щенят. После ушла в лес и спрятала деток в подземелье возле старого дуба. Приезжает Иван-царевич домой. Ему тотчас объявили, что твоя царевна родила трех щенят. Он страшно рассердился. Щенят приказал бросить в море, а ей хотел зато голову срубить. Да потом одумался, но сказал, первая вина прощается, подожду до другого брюха. Вот долго ли коротко ли. Жена его опять стала беременна, а Иван царевич на охоту поехал. Марфа прекрасно и долго его не пускала и горько-горько плакала. Но царевич не послушался, а сел на коня и вскакал в чистое поле. Немного погодя, Родила Марфа прекрасная шесть сыновей. По колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре, По косицам часто мелкие звездочки. Насмотреться невозможно. И послала гонца за бабушку. «Не зови только егу — приказывает ему со слезами в очах. Посланный пошел за бабушку. Попалась ему навстречу Яга-баба и спрашивает, куда пошел. «Так недалеко. Скажи, куда?» Есть не скажешь, сейчас тебя съем. Эх, баб яга иду за бабушку и повитушку. У нас Марфа прекрасная, шесть сыновей родила. Возьми меня. Нет, не возьму. Боюсь, Иван-Царевич, он убьет меня, голову срубит. Баба-яга грозит гонцу, не возьмешь, сейчас тебя съем и с косточками. Ну, пойдем. Баба-яга пошла во дворец и взяла с собой на обмен шесть поганых щенят. Царевна Марфа Прекрасная, как скоро увидела, что баба-яга идет, схватила одного сына и спрятала в рукав. Яга положила к ней на постель поганых щенят, Опять малых деточек унесла в темный лес шестого. Искала, искала, так и не доискалась. Приезжает Иван-царевич домой. Ему тотчас доложили, что твоя одежда родила шещенят. Он страшно рассердился. Приказал посадить ее в бочку, на ту бочку железные обручи навести, кругом заколотить, засмолить и в океан море пустить. Приказ в ту же минуту был исполнен. Посадили царевну вместе с сыном в бочку, заколотили, засмолили и бросили в океан море широкое. Долго носила бочку по морю, наконец прибила к берегу, стала бочка на мель. А сын Марфы царевный рос не по дням, а по часам, вырос большой и говорит, «Матушка, я потянусь». «Потянись, дитя!» «Как он потянулся!» Вмиг бочку розорвало. Вышли мать и сын на высокую гору. Сын огляделся на все стороны и молвил. — Кап здесь, маршка дом да зеленый сад, вот бы пожили! Она говорит, дай бог. Того часу устроилось великое царство. Явились палаты белокаменные, зеленые сады прохладные. К тем палатам тянется дорога широкая, гладкая, утоптанная. По той по дороге идут нищие люди убогие, просят святую милостыньку. Марфа Прекрасная позвала их в палаты белокаменные, накормила, напоила, в путь дороженьку проводила. Нищие люди убогие... Пришли к Ивану Царевичу и рассказали, что в этом-то месте, где прежде были горы высокие, ручьи глубокие, леса непроходимые, там стоит царство великое. В том царстве живет вдова, а у ней сын есть красоты невиданной, и неслыханной, по колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре, по коситьсям частые мелкие звездочки, насмотреться невозможно мать сыном нас убогих людей накормили напоили на дорогу хлебом наделили и в путь с честью проводили иван царевич говорит разве поехать мне посмотреть что там за царство устроилось а ега баба живет тут у царевича Услыхала эти речи и стала сказывать, — вот невидаль, у меня в лесу, у старого дуба восемь таких молодцев, у всех по колено ноги в золоте, по локти руки в серебре, по косицам частые мелкие звездочки. Иван-царевич остался дома, не поехал в новое царство, а нищие люди убогие опять туда побрели просить святой милостыньки. Марфа Прекрасная позвала их в палаты белокаменные, напоила, накормила и спать повалила, завтра стала их спрашивать. — Калики вы где вы были, побывали, и что вы слыхали? — отвечают калики. — А мы как от вас пошли, так прямым путем мы направились к Ивану Царевичу. Он подсел к нам, начал спрашивать, где что слыхали, где что видали. Мы все ему рассказали, что видели твое новое царство, как живешь ты вдовою, и что есть у тебя сын, Краши, которого в белом свете нет. Иван-царевич хотел был сюда ехать, посмотреть, да баба яга не пустила. Вот, молвила невидаль. У меня в лесу у старого дуба восемь таких молодцев, у всех по колено ноги в золоте, по локти руки в серебре, по косицам частые мелкие звездочки. Как скоро ушли нищие люди убогие, — говорит Марфа, прекрасная сыну, это мои детки, а твои братцы в лесу у старого дуба сидят. Матушка, отвечает он, дай мне хлеба. Я пойду, их достану, домой приведу. Ступай, дитя, с Богом! Нацедила она из своей груди молока. На том молоке спекла восемь хлебов, Отдала ему и отправила в путь дорогу. Долго ли, коротко ли, шел добрый молодец? Скоро сказка сказывается, да тихо дело делается. Пришел к старому дубу. У того дерева лежит большой камень. Отвалил камень глянул и увидал своих братьев, сидят вокруг стола в подземелье. Он спустил им по единому хлебцу, братья съели и заплакали. «Эти хлебцы, кобыть на молоке нашей матушки!» Он спустил им ременья и вытащил всех на вольный свет. Поцеловались, поздоровались и пошли домой к матери. Марфа Прекрасная выбежала встречать их, стала миловать, целовать, крепко к сердцу прижимать. Живут они вместе. Опять зашли туда нищие, люди убогие и милостыньки просить. Марфа Прекрасная позвала их в палаты белокаменные, накормила, напоила, спать уложила. На завтра хлебом в дорогу наградила и счастью в путь проводила. Приходят нищие к Ивану Царевичу. Он начал спрашивать, Гой Еси, калики голосистая. Где вы были, побывали и что видели? Были мы побывали. Ночь ночевали в новом царстве. Молодая вдова нас накормила, напоила, на дорогу хлебом наградила. Есть у них девять сыновей, краше в свете нет. У всех по колено ноги в золоте, по локти руки в серебре по косицам часто мелкие звездочки. Иван-царевич приказал лошадей закладывать, а бабиге нечем больше похвастать, сидит да молчит. Поехал царевич в новое царство. Долг ли, увидел увидал град великий. Островился у палат белокаменных. Марфа, прекрасная, и девять сыновей вышли навстречу. Обнимались, а целовались. А Много сладких слез пролили, Пошли в палаты и сделали пир На весь крещеный мир. Я там был, пиво и вино пил, По усу текло, а в рот не попало.